На ней было ее лучшее пальто, а светлые волосы, уложенные в модную прическу, острыми прядями торчали во все стороны, явно покрытые чем-то липким. — Чем это она намазала свои чудные волосы? — спросила я. «Гелем — Гелем! — ответила Додо и тут же добавила. — Она поразительно похожа на тебя прежнюю, правда? Пока мы наблюдали, сквозь толпу прошел мой золотоволосый сын и тронул Мэри за плечо. Она обернулась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 «У меня никогда не было детей, кроме Джеффа», — сказала она. «Теперь, когда он умер, я жалею, что нет детей. Впрочем, ты ведь больше никогда не будешь свободной, правда?» «Я права». «Да, права», — сказала я. «Стоит родить ребенка, и прощай свобода навсегда». Додо спросила, хочу ли я по-прежнему удрать. «Не знаю», — сказала я.